Мы любовники моря. Русский Эрос Падали, хрипя до рвоты ротные, Чернозем остался на губе, Эротическое чувство Родины Прижимает милое к тебе. И никелированная ересь месяцем Пошедший на ущерб, Русский эрос, эрос эфэсэрос, В небе молот скрещивал и серп. Нержавейка озаряла серость, Полосата вроде лунных зебр. За границей шепчем, как молитву, Наш нецензурованный словарь, Дворянин, судимый за лалиту Сквозь неё усадьбу целовал. Что сегодня называем пошлостью, Это не свобода сатаны, Это вопли на соборной площади, Потерявшие родину страны. Холода черемух приворотная Из чужих заморских пропастей. Эротическое чувство родины — Тянет всех в последнюю постель.